здесь творчески изменяется фразаоцилогизм подчвать на лаврах имеющий значение удовлетворившись достигнутом совершм успокоиться на этом слово почевать заменено его синонимом дрыхнуть и введено прилагательно ещё дешевеньких при существительном лаврах наличие предрыхнуть глагола укладываемся И при лаврах определение дешёвеньких приводит к восприятию фразеологизма в конкретном, буквальном смысле. И, наконец, введение в состав книжного оборота просторечного «дрыхнуть» вместо высокого «почевать» придаёт ему более отрицательную окраску самым. Радикальным приёмом обработки фразеологизма является такое его изменение, которое приводит к созданию по существу нового словосочетания на базе имеющегося. Например, крылом, крылом к крылу с испанцами сражались советские лётчики, друзья-братья из газеты. В данном случае фразеологизм «крылом крылу» создан на основе и по модели устойчивого словосочетания «плечо к плечу». Этот авторский неологизм мотивирован контекстом, в котором речь идёт о лётчиках, самолёты, которые шли в бой вместе рядом «крыло крылу». Это 117 страница, параграф 48-й «Ошибки». при употреблении фразеологических словосочетаний. Самая распространённая ошибка при использовании фразеологизмов – «контаминация», контаминация то есть смешение фразеологизмов. Обычно смешиваются устойчивые словосочетания – которые имеют в своём составе одно и то же слово. Например, за третий квартал этого года мы получили первое место по Министерству химической промышленности. Мы у себя в отделе также берём выполнение наказов и замечаний пайщиков на контроль. Следим, как осуществляется требование членов кооператива в строительстве, в реконструкции магазинов. Здесь неверные обороты возникли в результате смешения выражений. Занять первое место, получить приз, награду, брать на заметку и брать под контроль. В русском языке существует устойчивое словосочетание «сам по себе», самостоятельно, отдельно, обособлено и сам собой, невольно, непроизвольно. Неразличение этих фразеологизма приводит к ошибке. Мы хорошо понимаем, что успех не придёт сам по себе вместо «сам собой». Цель – получить с гектара по 20 центнеров зерновых. Конечно, сами по себе эти центнеры не вырастут. Вместо «сами» – «собой». Нередко авторы газетных материалов допускают смешение паронимов в составе фразеологического словосочетаний Например, предложение. «Выполненная работа заставляет желать лучшего». В значении не удовлетворяет требования, не совсем хорошо используется фразеологизм «оставляет желать лучшего». Замена слова «оставляет» в составе этого оборота, его паронимум «заставляет» приводит к ошибке. Другая ошибка связана с подменой слов в составе синонимичных, то есть близких по значению фразеологизмов. В русском языке есть синонимичное устойчивое словосочетание. Делать ставку на что-либо, брать курс на что-либо. Произвольная же замена частей этих фразеологизмов ведёт к ошибке. Наш трест решил в этом году брать ставку на крупноблочное строительство, вместо делать ставку. также Сдать в тираж вместо сдать в архив или списать в тираж. Списывать со счетов вместо списывать в архив или сбрасывается со счетов. Надоел, как банный лист, вместо надоел хуже горькой редьки или пристал, как банный лист. Мозги вкручивать – Вместо мозги засорять или шарики вкручивать. Идти по наклонной плоскости. Вместо идти по дорожке или скользить по наклонной плоскости. Нередко произвольно сокращает устойчивое словосочетание. Сокращает. Качество здания желает лучшего вместо «оставляет желать лучшего», что означает «не удовлетворяет требованиям». В связи с тем, что фразеологические сочетания менее устойчивы, чем идиомы, во многих из них возможна замена слов «вороной конь» и «вороная лошадь». Но при этом нужно помнить, что возможности такой замены очень ограничены. так как фразеологические сочетания – это всё же несвободное сочетание слов. Например, глагол «оказать» образует с несколькими существительное устойчивое словосочетание со значением того или иного действия в зависимости от смысла существительного. Оказать помощь, содействие, поддержку, воздействие, услугу, доверие. Круг, существительный, с которым сочетается глагол «оказать», определён традицией. В языке современной печати нередко случай ошибочного употребления глагола «оказать» вместо других полузнаменательных глаголов, образующих устойчивое сочетание с иным кругом существительным. «Оказать внимание» вместо «проявить внимание». «Оказать уважение» вместо «проявить уважение». «Оказать встречу» – сказать-то надо, устроить встречу. Глагол «одержать» употребляется только в составе фразеологических сочетаний. «Одержать победу», «одержать верх». А в современной печати иногда «одержать» используется в сочетании со словом «успех». да даже ещё во множественном числе трудящиеся нашей страны одерживают новые-новые успехи в решении главной экономической задачи создания материально-технической базы коммунизма но эта ошибка возникла в результате лексической подмены словом одержать слов достичь добиться добиться успеха Слово «сочетание очаг культуры» образовалось сравнительно недавно. Так обобщенно называет различные культурные учреждения Это в более высоком смысле. Это сочетание не может употребляться в контексте, где речь идёт только о помещении, здании, занимаемом каким-либо учреждением. Например, колхозный письменосец Ваня Цветков. не доверяет другим ключ от очага культуры.